Глава третья. Мирослава. Этот долгий день наконец-то закончился. Домой вернулась только к восьми вечера. Я честно попыталась уйти из офиса сразу, как только привезли обед. Не получилось. Сначала зашла в отдел кадров для подписания миллиона нужных и не очень нужных, но обязательных бумаг. Потом юридический отдел решил, что нам нужно попить кофе и обсудить важные вопросы. Финалом всего безобразия стал захват меня лабораторными хорьками потому что никто, кроме меня, не сможет донести до большого босса всю важность их новых исследований. Все аргументы о том, что к разработкам я не имею никакого отношения, не работали. Зато удалось быстро найти юриста для развода. Лика славенно пообещала, что все пройдет гладко, особенно с учетом отсутствия имущественных претензий к будущему бывшему мужу. Особенно с учетом отсутствия имущественных претензий к будущему бывшему мужу. Да и судя по тому, что Тимур так и не объявился, у него тоже ко мне претензий нет. Уже дома почувствовала, что тоска отпустила. Поступок мужа хоть и откликался в груди тупой болью, но уже не так остро. Переоделась в уютную пижаму, разогрела лазанью с овощами. Она в этот раз получилась на удивление удачной. Пережевывая запеченный баклажан, вспомнила о Марке. «Как же он хорош!» От одной мысли скрутилась тугая пружина внизу живота. Выругалась. Это могло стать огромной проблемой. Как работать, когда хочешь собственного шефа? Еще это его предложение поставить стол в своем кабинете. И как он представляет такой рабочий процесс? Понятно, что я для него нахожусь где-то между айподом и записной книжкой. Правда, это понимание реакции моего тела не меняет. Я вообще должна была сейчас предаваться страданиям безутешной жены. Такой милой рогатой дурочке. Интересно, давно Тимур меня изменяет? Не с первой же встречной он в туалете уединился. С этими мыслями я достала белую керамическую кружку и заварила чай. А вообще, день можно было считать удачным. Оставалось надеяться, что пока шеф обходился без помощника, дел скопилось немного. Открыла на планшете расписание Марка Семеновича на ближайшую неделю. Изучила, выругалась. Потом еще раз изучила. Посмотрела на время. Грязно выругалась. То ли на Вирского, то ли на того, кто это расписание составлял. И потом они удивляются, что потенциальные партнеры и клиенты не идут на контакт, а шеф вечно на взводе. Одна запись с Маликовым чего стоит. На восемь вечера встреча назначена, а у него ребенок недавно родился. Мужик аж колотится, домой рвется. Или Сайков, который относится к разе хронических сов и до полудня соображать не может. «Туманову придется взять на себя, большой босс не по ее рангу будет, и собеседование для кандидатки в приемную отменим. Изольда сама выберет три претендентки. Нечего тратить драгоценное время на эту чушь». Внесла изменения. Согласовала. Если с Айковым все было просто, его помощник всегда был на связи, то секретарша Маликова оказалась недоступна. Напрямую звонить побоялась. Соня, его супруга, отличалась ревнивым характером. Мы познакомились с ней на одном из деловых обедов. Она тогда работала у Вячеслава секретарем. Мы неплохо поладили, поэтому звонить решила ей. Конечно, логичнее было бы попробовать дозвониться до секретаря, но что-то мне подсказывало, что Ирочка ни за что не согласится выносить изменения в расписании босса. Корректировки всех устроили, особенно Соню. Видимо, поздние встречи мужа с непонятными людьми ей совсем не нравились. Потом набрала номер босса. Изольда сказала, что контакт личный. «Будем надеяться, что от важных дел его не отвлеку». Трубку мужчина поднял после первого гудка. «Алло? Добрый вечер, Марк Семенович. Мирослава?» На заднем фоне гремела музыка, в трубку донеслось капризное. «Котик, насколько ну можно работать?» «Отдыхает большой босс. Я... я рад вас слышать. Взаимно». Постаралась, чтобы голос звучал как можно ровнее. Котик больно дернул по струнам моей расшатанной нервной системы. «Марк Семенович, я внесла корректировки в ваше расписание на завтра. Ознакомьтесь, пожалуйста. Встреча с Сайковым состоится в час дня. Маликова перенесла на десять утра. Туманова возьму на себя, если вы не против. Остальное в штатном режиме». «Не против?» Кажется, Марк был пьян. Автоматически поставила заметку «Напомнить про график в планшет». «Хорошо. Документы будут готовы к половине десятого. Хорошего вечера!» Отключилась, не дожидаясь ответа. «Я ревновала?» «Да, я ревновала. Кажется, последние события не самым лучшим образом повлияли на мою и без того нестабильную психику. Антон. Утро следующего дня». Новая помощница Марка еще не успела заключить контракт, а уже навела шороху на всю компанию. «И подбросила нам работы». Не самый приятный. Кто-то сливал информацию конкурентам. Два тендера, на которые мы не обратили внимания, прямое тому доказательство. Как будто прощупывали почву перед следующим ударом. Крупный тендер состоится через восемь недель, и проиграть его «Северный ветер» не может. А значит, нужно найти крысу раньше, чем она успеет слить информацию. Еще один вопрос. Можем ли мы верить этой Мирославе? Вирский старший доверяет ей безоговорочно. Гене тоже. Но то, что она заметила стыковки наводило на мысль. Можно было попробовать втереться к девочке в доверие. По офису уже поползли слухи о ее разводе. А значит, можно смело предлагать себя в качестве утешения. Дракон внутри довольно рыкнул. Давно он не охотился за сладкими рыженькими девочками. Нужно обсудить эту мысль с Марком и Майклом. Уж слишком остро друг реагирует на девчонку. Майкл застал прямо возле двери в приемную Марка. Друг, под прикрытием букета из орхидей подслушивал чей-то разговор. Кажется, план по соблазнению помощницы Марка пришел в голову не только мне. «Так даже интересней», — проворчала зверь, и я с ним согласился. Увидев меня, Майкл приложил палец к губам. Я подошел ближе и тоже прислушался. «На раздел имущества подавать будешь?» Раздался мелодичный голос нашего юриста широкого профиля. Лика была бобёнкой ушлой. Хлебом не корми, да кого-нибудь в суде до да нитки обобрать. Первоклассный специалист. Нет. Устало произнесла Мирослава. Похоже, Рыжая скоро станет свободной женщиной. Хочу решить всё быстро и полюбовно. Могу написать, что у меня нет к нему никаких имущественных претензий. А у него к тебе? Тоже не должно быть. Машину я оставила, больше никаких крупных покупок не было, разве что планшет. Я поняла. Кстати, Лика выдержала паузу. Он спрашивал, как у тебя дела. Ты же знаешь, у меня всегда все хорошо. Да-да, я так ему и передала. Ладно, я рада, что ты вернулась к нам. Пошла работать. Марк. Утро началось позже, чем планировал. Я впервые в жизни проспал. Навстречу с Маликовым успел чудом. Хорошо, что документы Мирослава подготовила заранее. Не пришлось краснеть перед демоном. Не добавили настроения и Майкл с Антоном. Один притащил в мою приемную разноцветный веник. Для красоты, чтобы хоть как-то оживить атмосферу этой мрачной обители. Второй испогонил воздух своими феромонами. От расправы партнеров спас Маликов. Демон явился как раз в тот момент, когда я планировал подробно рассказать, куда и кому стоит засунуть несчастные цветы. Мирослава вошла в приемную следом за гостем. Со всеми поздоровалась, что-то прощебетала посетителю и удалилась к себе в коморку. Дракон Рей в него рыкнул. Антон и Майкл, делая очень занятой вид, сбежали с места разборок. — Похоже... — Маликов проводил задумчивым взглядом помощницу. — Госпожа Метельская по-прежнему остается желанной дичью для местных самцов. — Вы о чем, Вячеслав Петрович? — О том, что в вашей приемной дышать нечем. Демон расплылся в золорадной улыбке. На этом переговоры мог бы считать закрытыми. Пошел лесом этот Маликов со всем своим грёбаным партнерством. Но в и не успел. Положение опять спасла Мирослава. Девушка вынесла поднос с кофе. — Вас проводить в кабинет? — Помощница наградила нас холодным взглядом. — Ну что вы, Мирослава Андреевна, Марк Семенович вряд ли забыл дорогу в собственный кабинет. Мой любимый кофе? — Кардамон и два кубика сахара. И постарайтесь решить все вопросы до полудня. Соня просила напомнить, что у вас гости сегодня. — Благодарю. Мы вошли в кабинет. Помощница расставила чашки и вышла прочь. Демон рассмеялся. — Не рычите, Марк Семенович, — сменил тон посетитель. Никто на твою хаванье не покушается. Правда, я не представляю, как ты будешь ее завоевывать. Не ваше это дело, Вячеслав Петрович. Мы и не для этого здесь встретились. В кабинете повисла тишина. Маликов, хотел он того или нет, наступил на больную мозоль. У людей нет парности. А значит, я для Мирославы сейчас просто начальник с придурью. А вокруг вьются как минимум два симпатичных мужика. И еще есть бывший муж который прилюдно ей изменял. С одной стороны, брать его в расчет не стоило. С другой, женщины, как никто в мире, умеют прощать измены. Интересно, он предпринимает какие-то попытки к примирению? Дракон зарычал. На лице проступила чешуя. — Ладно, где там нужно подписать? — А как же длительные переговоры? — Зачем? — приподнял бровь Вячеслав. — Меня все устраивает. И поставил росчерк на всех экземплярах. А сразу так сделать было нельзя? А кто виноват, что твои партнёры — дебилы? После ухода Маликова я ещё какое-то время смотрел на кофейную чашку. Демон считался очень выгодным и очень проблемным клиентом. Этого хорька лучшие менеджеры холдинга пытались продавить несколько месяцев. Когда стало ясно, что сделать этого не получится, за дело взялись Антон с Майклом. Условия вроде как бизнесмены вполне устраивали. Только подписание контракта раз за разом срывалось. А тут раз — и дело в шляпе. И что-то мне подсказывало, что дело не в моем обаянии. Помощницу застал в приемной. Мира задумчиво сортировала какие-то документы, и моего появления не заметила. Что-то ему в кофе налила. Узкие джинсы, черная футболка, белый пиджак. Какая же она сексуальная. Захотелось запустить пятерню в рыжие волосы и прижаться губами к тонкой шее. Укусить. Поставить свою метку. Чтобы ни одна зараза не смела на нее смотреть. Все эти мысли отозвали сильные пульсации в паху. «Урррр!» — ожил дракон. Со вчерашнего вечера звериная сущность отказывалась со мной разговаривать. Не понравилось ему, что мира нас в клубе застукала? Было бы чего дуться, и вряд ли она вообще обратила внимание на это. У людей привязанность не возникает сразу, как это бывает у драконов или оборотней. Но разве это объяснишь влюбленному дракону? Нет, теперь он злобно рычал и бил хвостом по ребрам при приближении любой особи женского пола. Идиот, не понимал, что ни на кого уже не посмотрю, кроме огонька, моего солнышка. Подойди ближе. В ответ только хмыкнул. Никогда бы не подумал, что зверь будет, как кот, стелиться перед женщиной. Терпение. Нужно набраться терпения. Кому? Мира оторвалась от бумаг и непонимающе посмотрела на меня. Маликову? Кардамон на кончике ножа и два куска сахара, если это важно. Маликов подписал контракт. А почему он не должен был его подписывать? Девушка оперлась бедром о стол. И член в штанах среагировал быстрее, чем мозг. Для него условия более чем выгодные. Да, только Хромин на пару с Грумбертом его два месяца мариновали. Даже с этими выгодными условиями. А после твоего звонка даже вопросов задавать не стал? Да. Сразу ответил на незаданный вопрос. Я знаю, что ты ему звонила вчера. И не нужно так на меня смотреть, девочка. Ни одного кобеля слюняного рядом с тобой не потерплю. «Моя, только моя. Наша!» — поправил зверь. «Мой звонок тут ни при чем». Выдохнула она, беря в руки стопка одинаково синих папок. У Маликова три месяца назад родился ребенок. И Соня, его жена, очень ревнивая. Он сам виноват. Таскал всех подряд в офис, когда она на него работала. А Майкл с Антоном назначали переговоры поздним вечером не в самых целомудренных местах. Как думаешь, о чем думал новоиспеченный отец, глядя на чужие сиськи? Когда дома ждали любимая жена, ребенок и качественная головомойка. Еле сдержался, чтобы не треснуть себя по лбу. И как мы это упустили? Маликов был демоном, а у них младенцы большая редкость, даже в союзе с истиной. Как же мы так облажались? Премию надо выписать. Дракон улыбнулся всей пастью, но потом передумал. Нет, нельзя премию. Подарок надо. А то эти со своими вениками уже подсуетились. Не напоминай. Мирослава. Когда я попала на работу к вирскому старшему, думала, что больше недели на месте не продержусь. Большой босс славился не только мерзким характером, но и заоблачными требованиями к своим сотрудникам. Правда, все это он пытался компенсировать огромной зарплатой. На деньги тогда и повелась. И в ту самую первую неделю прокляла себя за жадность. Каждый день на рабочем столе находила огромный список срочных дел, которые не отменяли текущие. И все это было приправлено завалами, скопившимися за время отсутствия у семёна Марковича помощника. Перчинку в мои трудовые будни того времени добавляли начальники практически всех отделов. За задержанные отчеты, важные документы и сорванные переговоры получала тоже я. Выжила, глотая соленые слезы на чистом упрямстве и спортивной злости. Правда, уже через месяц не только разобралась во всей этой кухне, но и начала получать удовольствие от процесса. Особенно хорошо стало, когда нашла общий язык с нынешним замом гений Севой. Молодой очень талантливый Сева, очарованный моей неземной красотой, взломал личные переписки всех вредителей и слил на флешку пикантные видео самых злобных представителей офисного планктона. Стоит ли говорить, что с тех пор жизнь стала гораздо проще, а главы отдела взговорчивей? С Марком все будет сложнее, потому что миллион неотложных дел одно, а тугой ком возбуждения внизу живота совсем другое. Сегодня это ощутило особенно остро, когда шеф вышел после переговоров. Одно радовало, ко мне Марк никаких чувств не проявлял. Значит, гордость и собственное достоинство мне в помощь. Остаток дня прошел относительно мирно. Несколько встреч, сверка текущих отчетов, профилактическая выволочка отстающим отделам. Иногда в поле зрения попадал Марк Семенович. И тогда мир затягивался какой-то вязкой, почти ванильной пеленой. Ноги становились ватными, в голове шумело. Даже пришлось назначить встречу штатному психологу. Благо, вирские не экономили на здоровье персонала. Держали специалисты по психологическому здоровью на двенадцатом этаже. Огорчило только то, что обед пришлось пропустить. А продукты для мини-кухни я еще не закупила. Ближе к вечеру Изольда обрадовала тем, что завтра выйдет на работу секретарь в приемную, и мне не придется отвечать на звонки и варить кофе. Девушку вроде как одобрил сам Марк. Поэтому новый тур собеседований нас благополучно миновал. Хотя, зная какую свиньё этим назначением подложит мне кадровик, предпочла бы варить кофе самостоятельно. Пересмотрев график шефа на следующий день, решила собираться домой, где ждали горячая ванна и кровать. За короткую семейную жизнь я отвыкла от ранних подъёмов, и тело отчаянно требовало добавить ко сну ещё пару часов.